А этот что стоит, повесь а нос, словно несолона хлебал. Эй ты, плакса, что губы надул, откуда ты? С-под колонны. Отвечал лениво ворочая языком дюжий молодой парень, стоявший с печальным видом позади других. Что же, и тебя причники обидели, что ли? Невест что взяли? отвечал парень неохотя и протяжно а ну-ка расскажи да что тут рассказывать и наехали да и взяли ну а потом что ж потом потом ничего зачем же ты не отбил невесты где же её было отбивать Как наехали так и взяли. А ты на них так и смотрел, разиня рот. Не это посля, как удрали-то. Так уж так осерчал, что боже сохрани. Разбойники опять захохотали. Да ты, брат, видно, тяжёл на подъём. Парень скривил глупое лицо и не ответил. Эй ты, париная репа, сказал один разбойник. Взяли у тебя невесту, так из-за этого ещё нечего киснуть, другую найдёшь. Парень смотрел разиня рот и не говорил ни слова. Лицо его разбойникам показалось забавным. Слышь, ты с тобой говорят, сказал один из них, толкая его под бок. Парень молчал. Разбойник толкнул его крепче. Парень посмотрел на него так глупо, что все опять принялись хохотать. Несколько человек подошли к нему и стали толкать его. Парень не знал, сердится ли ему или нет, но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия. "Полнова вам пхаться", сказал он. "Что я вам куль муки что льдался перестаньте а серчаю разбойники пуще стали смеяться парню и в самом деле хотелось рассердиться только лень и природная сонливость превозмогали его гнев ему казалось что не стоит сердиться из-за безделицы а важной-то причины не было Серчай же, дурень, — сказали разбойники. Что ж ты не серчаешь? А ну-ка, толкните-ка еще. Вишь, какой лакомый. На вот тебе. А ну-ка, крепче. Вот тебе. Ну, теперь держитесь, — сказал парень, рассердясь, наконец, не на шутку. Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали такого нападения. Те, которые были поближе, в один миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся в атага отхлынула к огню, котёл упал, и щи разлились на угорья. Тише ты, тише, сатана. Чего расходился? Говорят тебе тише, кричали разбойники. Но парень уже ничего не слыхал. Он продолжал махать кулаками вправо и влево и каждым ударом сшибал по разбойнику, а иногда и по два. "Вишь медведь", говорили те, которые успевали отскочить в сторону. Наконец, парень образумился. Он перестал драться и остановился посреди опрокинутых и разбитый горшков, почёсывая затылок, как будто желая сказать: "Что же ты я в самом деле наделал?" "Ну, брат", сказали разбойники, поднимаясь на ноги и потирая рёбра. "Как бы ты тогда впору осерчал, не отбили бы у тебя невесты. Вишь, какой Илья мурамец!" «Да как тебя зовут, молодца?» Спросил старый разбойник. «А Митька-ю?» «Ну, Митька, ай да Митька! Вот уж Митька!» «Ребята!» Сказал, подбегая к ним, один молодец. «Атаман опять начал рассказывать про свое житье на Волге! Все бросили и песни петь, и сказки слушать, сидят вокруг атамана». Пойдём поскорее, а то место не найдём. Пойдём, пойдём слушать атамана, раздалось между разбойниками. На срубленном пне под тенью огромного дуба сидел широкоплечий детина среднего роста в богатом зипуне, шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка или железная круглая шапка. вроде тафьи, называвшейся также и наплешником. К шапке приделана была бармица или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабельных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина держал в руке чекан, молот заострённый с задней стороны и насаженный на топорище. В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакомца Ванюху Перстне. Глаза его бегали во все стороны. Из-под коротких чёрных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали всё лицо его. Разбойники молчали и слушали. Так вот, братцы, говорил Перстень. Это ещё не диковина остановить обоз или боярина ограбить, когда вас 10 на одного. А вот была бы диковина, как бы один остановил да ограбил человек 50 или более. Эх, хватил. Отозвались разбойники. Малова захотел. Не бойсь ты остановишь. «Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что я один обозы останавливал». «Уж не опять ли твой волжский богатырь?» «Да никто другой». Вот примерно тянулась раз судишка на Бичеве из-под Астрахани, вверх по матушке Волге. «На судишке-то, Народу было немало. Всё купцы, молодцы с пищалями, с саблями, кафтаны на распашку, шапки на бекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то золото, камни в самоцветных, жемчугу, вещиц астраханских и всякой дряни, ещё али полно. Берег-то высокий. Бичевник-то узенький. А среди Волги остров, скала голая, да супротив течения, словно ножом угол вышел, такой острый, что боже упаси. Вот проведал мой молодец, с чем Бог несёт судно. Не сказал никому ни слова. Пошёл с утра, засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой, Идут, понатужившись, лямочники, Человек двенадцать, один за другим, Налегли на ремни, да и кряхтят, Высунув языки. Судишка-то, видно, не легонько, Да и быстрина-то народу не под силу. Вот мой молодец, и прожди, Чтобы они скалу-то остру, Миновали сожней на пол сотни. Да как выскочит из-за кустов? Да как хватит саблей поперёк бичевы. Так и перерубил пополам. А лямочки-то, как шли сердечные, так и шлёпнулись позем на сами. Тут он кого кистенём, кого кулаком, а кто вскочил Да давай бох ноги